Да, снова у твоего Петра синяк под глазам А, да я ты его конь лягнул Конь? Ну да, чего только в спорте не бывает -то. А что, твой Петр конным спортом занимается? Да нет, сахмутами <свяк> <свяк> секс. <свяк> секс, секс, секс, э -э -э. Я все секс Я тебя заклеила и еще раз секс Вот что мне надо от любовника. Беседовать о музыке я и с музом могу. Больной из свештой палаты объявил себя Цезарем и рвется громить карфагенян. Смерительную смирительную рубаску его. А, а, а и, из восьмой говорит, что он дом Зуан. А этого в смирительные станы. <реклама> Мать ругает маленького сына. ты опять пил <реклама> воду из лузы? Она ведь грязная, вот ты стой! Но, но я ведь потом кусок мыла проглотил! Засыпать мне никто не нужен Я иду Мне никто не нужен Я иду Мне никто не нужен его не нужен Я Эй, Ай, Валёк, ты сегодня не завтракал? А? Это все? Все. Я говорю, ты все не заздракал. Да, не-не-не, не, не, не ни капли.